Глава 56. Ценность. Около десятка алов до этого мирно занимающихся своими кораблями тут же повернулись в мою сторону, и я почувствовал, как в мою голову словно ударило сразу несколько мысленных таранов. Крокова эмоциональная чувствительность. Когда я не знал про ментальные атаки, было как-то проще. А теперь, хоть моя защита с ними легко и справляется, Невольно вздрагиваешь от каждого шороха. Внушение. Я на всякий случай добавил ещё больше хаоса в свои мысли, чтобы никому не было повадно там копаться. А потом, независимой походкой, миновал червелиц и двинулся в сторону ближайшей транспортной платформы. По идее, на ней-то я и доеду до капитанского мостика. Я не успел додумать эту мысль, как за спиной раздался грохот падающих тел, и я резко обернувшись, увидел, как все алловы, что ещё недавно так бодро пытались залезть мне в голову, рухнули на землю и теперь лежат без движения, а из их носов текут тоненькие струйки крови. И что это такое? Останови ты, один из червелицих позвал меня. Сами не можем остановиться. Я сначала не понял, о чём это он, но потом вспомнил, как при наших прошлых встречах взрывал червелицам головы внушением. А тут оно по факту царит у меня самого в мыслях, в которые эти ребята, в свою очередь, так бесстыремно полезли. Или не полезли? Как сказал этот Алф, если они не могут остановиться, если это их природное свойство, как у Малари считывать эмоции, То они просто вели себя как обычно, а само моё присутствие оказалось для них смертельной ловушкой. Вихрь исцеления. Вихрь исцеления. Я направил одну технику на себя, чтобы эффект восстановления энергии немного успокоил бурю в моей голове, а потом прошёлся вихрем и по каждому из алловов. Буду надеяться, что этого хватит. Я вызвал помощь, а сам поспешил отойти в сторону, чтобы не провоцировать новые повреждения среди этих, пусть и самых для меня приятных, но всё же союзников. Мак, ну ты даёшь. А мне, видимо, доложили о происшествии, и она вышла со мной на связь. Алвы выживут? Я задал самый главный вопрос. А то, если нет, как бы это не поставило под удар все наши начинания. Впрочем, судя по спокойному голосу принцессы, с ними всё будет в порядке. Выживут, я тут же выдохнул, а Амитем временем продолжала. Знаешь, я изучала мифы твоего народа. Так вот, у вас там есть одно такое существо Лиха. Где бы оно ни появилось, чего бы ни коснулось, всё идёт к кроку и ломается. Как думаешь, не могло бы это быть основано на реальных событиях? Надо поговорить. Я проигнорировал подначку принцессы, хотя то, что она отошла от высокомерного тона при разговорах со мной и даже начала изучать историю земли, не могло не радовать. Пусть уж лучше пытается уколоть, чем играет роль снежной королевы. Транспортная платформа тебя отвезёт, Алвов на пути не будет. Мы тебя ждём, принцесса ответила практически без паузы, как будто только и ждала что моей просьбы. Впрочем, догадаться, зачем я явился, было совсем несложно, а то, что Ами будет не одна, тогда же лучше. Запрыгнув на подъехавшую ко мне транспортную платформу, я с ветерком добрался до капитанской палубы, по пути отметив, что после моего полностью пустого корабля Обычные коридоры немного давят своей теснотой. Хотя в каждом из них не меньше 3 м в ширину и высоту. Может мне стать законодателем мод на новые, по-настоящему свободные корабли? Продолжая размышлять о подобных мелочах, я спрыгнул с платформы и вежливо поклонился собравшимся лидерам нашего союза. Как я и догадался после слов Ами, тут были все Сама принцесса Белобородый Барн в сопровождении робота и увоз в компании незнакомого мне вели, что характерно, Панариана он с собой не взял, что говорит о не самой завидной роли бывшего советника. Опять же, представитель Агнарфов тоже никто не позвал. Кажется, хоть Белобрысых и включили в состав союза, а равных правах тем пока не стоит изъекаться. Тут мысли невольно свернули на то, что и меня самого сюда тоже никто не приглашал. По факту, я заявился сам. Рассматривать это как оскорбление, как попытку указать моё место или как повод дать сдачи и закрепить свои достижения. Мне с учётом опыта, полученного за все пережитые петли, больше нравился последний вариант. Приветствую уважаемых членов союза. Я поднял вверх правую руку. Предлагаю сразу перейти к делу. Модернизация флота, по словам моего специалиста, займёт 6 часов, плюс отработка этого процесса для следующего витка, вернее уже для реальности. Но в любом случае у нас будет свободное время. И я предлагаю его потратить, чтобы хотя бы мы смогли взять новые уровни батареек. Уверен, нам это пригодится в грядущей битве. Ами, ты же наверняка уже восстановила все данные о Бионе, том корабле, с которым ты сражалась в прошлой петле. Сможешь вывести его схему, чтобы я нагляднее рассказала о своём плане. Я был уверен, что смог заинтересовать собравшихся, тем более что пару раз за время рассказа в моём голосе даже мелькнули нотки приказа. Ну, Но, увы, На самом деле, никто никакого энтузиазма не выказал. Прости, Мак, нарушила молчание Ами. Но предложенная тобой тренировка слишком рискованна. По факту, мы можем лишиться большей части наших сил ещё до боя, а Дебихаты это не та угроза, с которой мы можем позволить себе такие вольности. Чёрт с вами. По голосу принцессы было понятно, что она уже определилась с этим решением, и спорить с ней просто бесполезно. Так что я решил сменить тактику. Тогда не надо совместной акции. Я просто соберу небольшой отряд добровольцев и всё сделаю сам. Максим, от мягкого голоса Увоса я чуть не вздрогнул. Да ещё и то, как он выделил моё имя. Я вроде бы и не делаю уже из него секрета, а всё равно мурашки побежали по спине целыми толпами. Авеллитем временем продолжал. Я очень ценю твою смелость и храбрость, не меньше, чем твою силу и ту пользу, что ты можешь и обязательно принесёшь в грядущей битве. Вот только попробуй понять. Просто сама твоя жизнь сейчас важнее всего остального. Чтобы ты смог сделать, будь у тебя хоть 50-й уровень, хоть 60-й. Ты символ нашего союза, знамя, вокруг которого мы объединились. Так что рисковать тем, что ты случайно погибнешь, мы просто не имеем права. Увоз говорил долго, немного витиевато, но понимать его при этом было очень легко. Я символ союза, И мне нельзя рисковать. Даже не так. Мне не позволят рисковать. Пусть это и не было сказано прямо, но лёгкая угроза повисла в воздухе. И я сейчас даже не знаю, что тут можно сказать в ответ. Спасибо, что так печётесь о моей жизни. Раз с этим мы вроде бы разобрались, Барн заметил моё молчание и первым нарушил паузу. Предлагаю вернуться к моему вопросу. Что это за кроковые правила, по которым для управления новыми пушками мне придётся пустить на свои корабли чужаков? Барн ещё не договорил, когда у меня в приёмнике параллельно зазвучал панический голос Мишки. Не робота, который увы уже погиб в этой петле, а моего посланника, с которым я недавно поделился браслетом. Лорд Максим, командир У нас проблемы. Местные устроили с нами драку, и теперь их отпускают, а наших вяжут и растаскивают по камерам.